Глава девятая. Ровно в половине десятого я подрулила к салону Вероники и увидела Карину, прохаживающуюся по тротуару. Услыхав гудок, она подошла к машине. «Я думала, ты забыла», — улыбнулась она, усаживаясь на переднее сиденье. «Ну что ты, извини, если тебя задержала». «Ерунда, я только вышла», — успокоила меня Карина. «Ох, ну и денёк, видела Маринку». «Да». «Вот страсть господня!» – вздохнула парикмахерша. «Говорила я ей, не связывайся с Костиком!» «Да она меня и слушать не стала!» «И что из этого вышло?» «Кто такой Костик?» – заинтересовалась я. Карина скривилась. «Клиент! Балбес! Жуткий урод!» «И зачем он Марине понадобился?» «Замуж она за него собралась!» – сообщила Карина. «Наивная дурочка! Разве такое женится? Смех один!» «А что, этот Костик очень крутой?» Карина вытащила пудреницу, посмотрела на свою уставшую личико и сообщила. «Он плевок, пустое место. Ни одной копейки не заработал за всю жизнь». «И ходит в такой дорогой салон?» «Ага, стрижется у нас, укладывается. Маникюр делает, педикюр». «Откуда же у него средства?» Карина сунула пудреницу в сумочку. «Папа с мамой дают. Отец у него бандит». «Бандит?» «Ой, простите!» — начала ёрничать Карина. «Банкир, банком владеет. Насыпает сынку-балбесу полные карманы золотых пиастров, чтоб он ни в чём не нуждался. Вот Маришка и решила банкирской снохой стать. Ну не глупо ли?» «Почему же?» — возразила я. «Если у родителей юноши много денег, то, наверное, они могут себе позволить содержать молодых. Кое-кто готов платить за счастье своих детей». Карина ухмыльнулась. «Ага, Маринка прямо на крыльях летала. Не так давно принеслась к нам вся такая...» Парикмахерша даже удивилась, увидев, в каком настроении маникюрша прискакала на службу. У той горели глаза, а на щеках был настоящий не косметический румянец. «Ну прямо невеста!» – захихикала Карина, слушавшая, как Марина, тихонько напевая, расставляет лаки. «Да», – гордо ответила та, – «невеста» без места заржала карина И кто же них костик с достоинством ответила марина Карина почувствовала жалость к ней Господи воскликнула она но сколько же раз тебе говорить забудь про этот вариант никогда ему родители не разрешат ошибаешься С торжеством в голосе заявила марина, вытягивая вперед изящную ручку вот смотри, Карина глянула на её хорошенькие точёные пальчики и цокнула языком. На безымянном красиво переливалось кольцо. Правда, не слишком дорогое, не с настоящими бриллиантами. «Мы с Костиком вчера обручились», — сообщила Марина. «Видишь, что он мне купил в честь помолвки?» Жалость в душе Карины сменилась завистью. Похоже, Маринке повезло. «А родители его как к тебе отнеслись?» Марина выстроила пузырьки с лаком в ровную линию, потом сдвинула их в сторону и ответила. «Они меня полюбят, как родную!» Карина покачала головой. В это верилось с трудом. «Ты никому из наших не рассказывай!» — предостерегла она маникюршу. «А то еще сглазят!» «Я только тебе сказала!» — сияя глазами, отозвалась Маринка. «Зря меня за дуру держишь! Не маленькая, понимаю!» Рабочий день шел заведенным порядком. Где-то около пяти, воспользовавшись отсутствием клиентов, Карина отпросилась попить кофе. Выскочила на Тверскую, добежала до ближайшей закусочной и увидела на Пушкинской площади шикарный Бентли. Неожиданно дверь роскошной тачки распахнулась, и из нее выбралась наружу зареванная Марина. «Имей в виду!» – донесся из салона машины высокий капризный женский голос – «Убить тебя стоит сущие копейки! Я больше на бензин трачу!» Дверь захлопнулась, Бентли, взвизгнув шинами, исчез в потоке транспорта. Марина сделала пару шагов вперед и налетела на разинувшую рот Карину. «Это ты с кем так мило болтала?» – удивилась парикмахерша. Маринкины глаза наполнились слезами, капли быстро побежали по щекам. «С мамой Костика!» – прошептала она. «Милая у тебя свекровь будет!» Не утерпела Карина. Похоже, она до смерти любит невестку. Марина шмыгнула носом. Она пообещала меня убить, если я приближусь к Костику ближе, чем на 100 метров. Карина обняла ее. Судя по машине, никаких проблем с деньгами баба не испытывает. Лучше забудь про Костю, зачем тебе? Он богат. Найдешь другого. Но пока только один попался. Не по себе дерево рубишь. Марина больно толкнула Карину локтем. «Отвяжись! Чего прицепилась? Я тебе добра желаю!» «Отцепись! Все равно будет по-моему!» Прошипела Марина и зашагала по Тверской. Карина отправилась в закусочную, покачивая головой. «Ну не дурочка ли Маринка? Мать Костика на самом деле способна убить ее. Не своими руками, конечно. Наймет киллера и прощай, будущая невестушка». Вернувшись в салон, Карина застала Марину, нежно воркующей по телефону. «С Костиком щебечешь?» – не утерпела Карина. «Смотри, как бы худо не вышло!» Внезапно Марина ухватила ее за воротник и притянула к себе. «Чего тебе надо? от чего привязываешься? Зависть гложет! Сама сколько в Москве, а никого не подцепила!» Ее огромные злые глаза сверлили Карину. «Хочу тебя предостеречь! Не надо, не стоит беспокоиться! Мы сами разберемся!» Но мать Костика... «Ничего она не сделает! Ничего!» «Ты зря рассчитываешь на ее благородство! Такие люди не церемонятся!» «Как ты мне надоело подскочила Марина. «Зуда, блин! Да она меня лично в ЗАГС поведет и еще кланяться будет!» «Ой ли, вот тебе и ой!» — окончательно обозлилась маникюрша. «Знаю я, где это лежит! Мне хорошо, тайничок известен!» «Что?» — не поняла Карина. «Ничего!» «Осеклась Марина. «Нет уж, раз начала, то договаривай!» Не успокаивалась Карина. «Вещичка одна!» Криво усмехнулась маникюрша. «Замечательная штучка с ручкой! Как только Костина мать начнет артачиться, я мигом скажу ей кое-что. Вот уж она испугается и ради моего молчания в семью примет. Дело беспроигрышное, а то, что Кости камеба вареная даже лучше, мне им рулить легко будет, поняла?» «Ты решила шантажировать его мать?» – испугалась парикмахерша. «С ума сошла, это очень опасно! Отвали!» – рявкнула Марина. Неизвестно, куда бы завел их этот разговор, скорее всего, они бы поругались насмерть. Но тут возникла Вероника и сердито закричала. «Сколько можно бездельничать? Карина, тебя давно клиентка ждет!» Пришлось приступить к исполнению служебных обязанностей. Больше Карине не удалось поболтать с Мариной, а сегодня её убили. «По-моему, вышло», — закончила рассказ Карина и устало добавила. «Решила, маменька, проблему. Подумала, что легче убить, чем жить с такой невесткой. Новые русские, они такие. Все из бандитов вышли. Ну и привычки соответственные. Чик-чирик, и нету до куки. «Ты рассказала в милиции о своих предположениях», — осторожно поинтересовалась я. «Я что, похожа на сумасшедшую?» прищурилась Карина. «Нет». «Вот-вот, охота была связываться. Да меня никто особо и не допрашивал. Только спросили, ничего подозрительного не заметили? А я ответила, нет, я с клиенткой занималась. Не досуг мне по сторонам смотреть. Оторвалась от работы только когда Анжела завизжала». «Вот сука, она специально пришла посмотреть». «Кто Анжела?» «Не поняла я». «Да нет!» «Заорала Карина». «Зинаида, маменька Костика!» «Она наша постоянная клиентка!» «Погоди, погоди!» – забормотала я. «Мать Константина была сегодня в салоне?» «Ну да!» – кивнула Карина. «Ты ж её видела!» «Где?» «Так она маникюру Маринки делала и всё к ней придиралась!» «Капризная посетительница, для которой Марина пошла за водой?» «Точно! Ещё тафря Обрушила на меня водопад сведений Карина. «Да у неё в юности и трусов не было!» «Ну, Мора!» «Да тут про нее все все знают!» «А муж ее вор натуральный!» «Он до перестройки в тюрьме сидел!» «Рваные носки носил, а потом бац!» «И банк основал!» «Ну и откуда денежки?» «Ясное дело, либо спер, либо отнял у кого-то!» «Честным путем быстро не разбогатеешь!» «Я вот по 12 часов у кресла горблюсь!» «И никакого золотого дождя не наблюдаю!» «У Марины, наверное, было много друзей в салоне!» «Да нет!» «Сказала Карина!» и ткнула пальцем в окно. «Тут налево и через проспект». «Она только с тобой дружила», — не успокаивалась я. «А мы не приятельствовали ответила парикмахерша. ну ты столько про нее знала!» «Рядом работали», — довольно равнодушно сказала Карина. «Ее столик около моего кресла, только и всего». «Вот с кем она постоянно шушукалась, так это с Анжелой, нашим администратором». Марина крепко себе на уме была, — «Правильных подруг выбирала, хитрая очень!» В чём же её хитрость состояла? Карина снисходительно глянула на меня. «Ты, небось, никогда в салоне не работала?» «Нет, конечно, я немецкий преподаю». «И частных учеников имеешь?» «Естественно, основной заработок школьной учительницы – репетиторство. Зарплата – чистые слёзы». «И как желающих учиться находишь?» «Ну, меня по цепочке передают». «Один ученик другому. Главное, чтобы посоветовали. Звоните Виоле, она хороший педагог». «Вот-вот», — кивнула Карина. «У нас так же. Чем больше клиентов, тем полней карман. Во-первых, Вероника процент за каждого платит, а во-вторых, чаевые. Маникюрш в салоне четверо. Две работают в нашу смену, две в другую. А теперь представь, приходит дама и хочет ноготки сделать». «Просит Анжелу, запишите меня к Лизе на пятнадцать часов». А Анжела ей тихонечко шепчет. «Уж извините, но Лиза последнее время что-то не того. Пальцы режет. Лучше идите к Марине. Она работает безупречно». «Ты после такого разговора куда пойдешь?» «Ясное дело, к Марине». «Вот-вот». Когда до Лизки дошло, чего она день-деньской в потолок глядит, а Маринка не успевает даже перекусить, такой скандал устроила». Она Анжелу поколотила в раздевалке, и Вероника Лиску уволила. Так что Мариночка не зря с Анжелой дружила. Ясно теперь? А где Костик учится? Какой? Ну, жених Марины, сын этой Зинаиды. Внезапно Карина насторожилась. Зачем тебе? Просто так. Понятия не имею. Коротко проронила только что болтавшая вовсю парикмахерша. В каком-то институте. Фамилию его знаешь? Кого? С возрастающим подозрением протянула Карина. «Да Костика же!» «Не пойму никак», — пробормотала она. «Чего ты так любопытничаешь?» Я поняла, что она знает еще много интересного и решила вытрясти из нее всю информацию. «Ну-ка, пошарь на заднем сиденье». «Зачем?» «Видишь книгу?» «Ага, возьми». «Кошелек из жабы», — протянула Карина. «Детектив, что ли?» «Я такое не читаю». «Жизнь слишком коротка, чтобы ее на подобную лобуду тратить!» «Ты переверни книгу!» Карина молча выполнила мою просьбу. «Постой!» — воскликнула она. «Это ты на фотографии? Сама написала?» «Да!» — гордо ответила я, ожидая услышать изумленный вопль. До сих пор все, узнав, что я писательница, впадали в щенячий восторг и требовали автограф. Но реакция Карины была нестандартная. Швырнув яркий томик назад, она резко приказала «А ну, тормози вот тут, у булочной!» Думая, что мы приехали, я покорно припарковалась возле пекарни и сказала «Понимаешь, тут такое дело, мне надо помочь подруге, Насте Чердынцевой!» Она вляпалась в глупую историю «Значит, ты обманула меня!» — неожиданно рявкнула Карина «Никакая ты не учительница!» «Ну, не совсем так!» Я на самом деле преподавала детям немецкий до недавнего времени. И голову тебе причесывать не надо. «Выслушай меня». «Говори», — разрешила Карина. По мере моего рассказа, ее лицо вытягивалось и приобретало злое выражение. Наконец я замолчала. Парикмахерша распахнула дверцу. «Даже и не подумаю тебе помочь. Но мне нужны координаты Зинаиды и Костика. Ничего я не знаю». «Они точно есть у вас в компьютере. Во всяком случае, их телефон. Это же очень просто. Надо всего лишь нажать пару клавиш». Карина окинула меня колючим взглядом. «Значит так. Слушай внимательно и запоминай. Ничего я тебе не рассказывала. Словечко не промолвила. Вообще знать тебя не знаю и знать не хочу. Ты меня не подвозила, я тебя причесывать не обещала. Клиентов на дому я не обслуживаю». «Это в салоне запрещают, а ты всё врёшь!» Но... Карина выскочила на тротуар, потом заглянула в машину и прошипела. «Без меня кувыркайся, писательница, блин! Фря недоделанная, фу ты, ну ты!» «Ах, дюдики, пишу! Вы теперь всё расскажете и подохнете, а я к такому дерьму, что у тебя на заднем сиденье валяется, никогда и не подхожу!» «Может, кто и затрясётся от восторга при виде вас, глубокоуважаемая литераторша!» «Но только не я! И не смей меня в эту историю втягивать!» Проорав последнюю фразу, она силой хлопнула дверцей и бросилась в подошедшую маршрутку. Чего она так испугалась? По какой причине налетела на меня чуть ли не с кулаками? Почему резко оборвала разговор? Ну, предположим, Карина не любит криминальные романы. Встречаются люди, для которых не существует жанра детектива. но ну, не нравится он им. Они предпочитают книги о природе, животных или читают мемуары. Но зачем проявлять агрессию по отношению к автору? Карина показалась мне воспитанной девушкой. То, что она сначала болтала со мной о Марине, совершенно понятно. Парикмахерша приняла меня за свою будущую клиентку, а между мастером и клиентом возникают особые отношения. Одна из моих подруг, Катя Козлова, Всю жизнь работает в крохотной парикмахерской возле Тишинского рынка. Вам и в голову не придет, что вываливают на нее клиентки, оказавшись в кресле. Катюша в курсе всех проблем своих посетительниц. Кому изменяет муж? Кто сама любит сгонять налево? Какие у них трудности с детьми? Какие болячки? Катя служит для своих баб чем-то вроде психотерапевта. Причем, как правило, женщинам не требуется ни совета, ни помощи. Им просто надо выговориться. Американки в подобные ситуации идут к психоаналитику, немки в церковь, француженки заводят любовника, а несчастной русской бабе некуда податься. Никто ее не слушает, не охает, не кивает, не сочувствует. У нас для слива негативных эмоций, как правило, служит семья. Изменил бабе муж, кипит у нее все в душе, хрясь ребенка по затылку, опять тройку по математике принес». «Да я в твои годы!» Нет бы остановиться и призадуматься, «Господи, что же я делаю?» «Ну при тут цинишка «Да и сама я в четырнадцать лет имела по алгебре круглую двойку». А нет, злоба ищет выхода и вырывается наружу с ужасающим свистом, словно пар из скороварки с забитым клапаном. Нахамил начальник, отказался прибавить жалованье «Ну-ка и стопчем мужа!» «Ишь, расселся тут у телевизора в мятых трениках с бутылкой пива. Да я на него молодость потратила. Ну, сейчас ему мало не покажется. Никто из вас себя не узнал? И как? Не стыдно? Причем тут близкие люди? Слишком часто вымещаем мы на них свою злобу, и что имеем в результате? В некоторые квартиры мне трудно войти. Настолько там воздух пропитан ненавистью». Но всегда сдерживаться и таить в себе негативные эмоции просто невозможно. Поэтому подавляющее большинство Катькиных клиенток, едва она наденет на них пеньюар, раскрывают рот и понеслась душа в рай. «Эффект кресла!» — ухмыляется Катерина. «На всех действует!» Впрочем, Катя надежнее, чем банковский сейф. В нее спокойно можно слить все и быть уверенным, что она никогда не передаст информацию дальше. Да и забывает она, по большей части, услышанное сразу. «Баба на выход», — улыбается Козлова, — «и моя голова пустая, иначе с ума сойти можно». Но не все цирюльницы обладают Катькиной молчаливостью и внутренним благородством. Чаще встречаются другие. Садится постоянная клиентка в кресло, мастерица накидывает на нее простынку и с горящими от возбуждения глазами восклицает. «Слыхали, что у Татьяны случилось?» «Ну, то из магазина, которая у меня красится!» «Нет!» – оживляется клиентка. «Такая штука приключилась!» – начинает выбалтывать чужие секреты парикмахерша. «У нас, женщин, нет не только психотерапевтов. У нас отсутствуют клубы, где дамы собираются вечером в свободное время и за чашкой чая самозабвенно сплетничают, перемывая знакомым кости». Желание обсудить чужую ситуацию — невинное занятие представительниц прекрасного пола. И подавляющее их большинство с удовольствием делает это, сидя в кресле у парикмахера. Как-то раз я спросила у Наташки, своей мачехи, жены Ленинида. «Ты всё у Лены стрижёшься? Знаешь, она не слишком хорошо тебя укладывает». «Да знаю», — отмахнулась Наташка. «Безрукая клуша». «Поменяй мастера, вон их сколько!» Наташка улыбнулась. «С Ленкой поболтать интересно. Все про общих знакомых растреплет. Знаешь, откуда Машка Ревина деньги на машину взяла?» «Нет, ей жена Витьке дала», — радостно выпалила Наталья. «За то, что Манька от ее мужа отвянет. Нет уж, буду к Ленке ходить». Вот поэтому Карина и принялась сразу сплетничать о Маринке. Пока она считала меня очередной клиенткой, все шло прекрасно. Но стоило ей понять, что госпожа Тараканова не собирается укладывать голову, как она испугалась и прикусила язык. «Почему? Что еще известно Карине?»